Сказ третий. Как Степан на Снегурочке женился. Да чего пригорш Степан, высок, статин, в плечах могуч, да и лицом вышел. Одним слом зазнобу девич. А после как он свое колбасное дело завел, Да мельницу затеенцу построил. За сделался, сделал, вовсе проход от неест не стал. Свахи чуть не каждый день к отцу с матерью захаживают. В наших местах парни рано семьями обзаводятся. Только Степанова родители сын не торопят. Не принято у нас по принуждению жениться. Жених с невест сперва полюбить должны друг дружку. Мать с отцом не то что опасаются, удивляются. Ни одна девка-красавица не нравится Степану. Ни из купецких, ни из посадских. Какутаку таку королевишну поджидает? Может, и не почину возгордился, но молчат. Сына умницу крепко любит. Так-то. По нашим местам Степан в женихов пору давно вошел. Понятно, дел тоска у парни случается. Вот и повадился он один по вечернему времени на мельницу свою водяную ходить. Работные люди все по домам разойдутся, тишина кругом как колеса одяное жорчит, шумит. Люди думали, рыбачить ходит, и то, правда, забрось стулочку, да и сидит, размышляет, на не глядит вовсе. Вот расположился он однажды выше плотины, вроде рыбку удит, солнышко садится, лес темный, и реку зажимает с обеих сторон. Томительно душе... И сладко и тоскливо не то плакать, не то смеяться сердце хочет. Вдруг как полохнят над головой? Пол неба молнии расколол, и в воду ушла. Тишина, по приметам грозе быть, а не дождя, ни ветра шумного. Молния его мути горит, сияет, не гаснет. Огонь на дне, а тепла нет. Наоборот, ведь дом омут покрылся. Так просидел парень до рассвета, дивился на чудо. Солнце взошло красное, и не стало видно света на дне реки. Огонь погас, а лед исчез. Вскоре рабочие пришли зашумели. Под водой зерна мужики везут. Тут ж и помол грузит. Никому Степан не сказывал про ночное происшествие. Сам-то в работе целый день. Там подсказать, тут торговаться. Хозяин, как-никак, всюду глаз его нужно. Подзабыл ночную историю. Обедать домой пошел, сел за стол, пригорюнился, кусок в горло не идет. Матит так это к нему. Степан таиц не стал. Рассказал, что видел. Мать решила, с парню, женить сына пора, и все дела. Так напрямую ему и сказала. Мол, приглядела за рекой невест. Из купеческих пригожая добрая хорошей женой будет. Степан прям не стал. Мать плохого не присоветует. На медовый спас пойдем на смотрины, там и сговоримся. Мать и рада. Видит, полегчала сыну. Степан хоть и молодой а человек слова. Сказал, как отрезал. Да не отступил от сердца тоска, Как магнитом тянет вечером на плотину, А мельницу не узнать. Как только погас последний луч заката, Засиял весь дивным светом, Забурлила вода, зашумела, да не журчанием, А речью, будто кики хочет, Иначе черти поселились Известно теперь, что Мельниц для чертей — самое любимое и вольготное место. Любят они там ночами лунными собираться, а нынче как раз полнолуние случилось. Бойзный Степан ошибчий страх любопытства берет. Вдруг со дна реки шар белый подниматься начал. Холдовать его тянет. Ну, снежный ком, одним словом, шар огромен. Польдук к Степану скользит, а тоска такая на сердце, что дыхание перехватывает. Вроде голоса, слышный, а слов не разобрать, И растет. Шарта, кто же смельницу веселут занял, и тут молнии сверкнул, гром загрохотал, и шар ледяной в синем пламени в небо ушел. Ветер поднялся, стужей тянет, ровно зима вернулась. Влетел шар в небо-то, опять тишина. Лед растаял, будто и не было ничего. Просидел Степан до утра. Тоской сердце щемит. И уж сам не знает во сне или наяву зима ночью приходила, да стужа морозила. А между тем день начался... Опять работа на мельнице закипела. А приезжал за помолом старик один из совсем дальней деревни. Пока ждал, все вокруг омута ходил, да вон рукой трогал. Тепла водитель, холодна. Не удержался Степан, подошел к деду, поздоровался. Что ты, дедушка, воду уж Неужто купаться надумал? А не купаться... Нынче ночью последняя ночь полнолуния была. Вот смотрю, замерзла вода. А нет, это летом-то. А что, разве раньше, и летом вода замерзала? А замерзала. Как раз пятнадцать годков назад. Да в нынешней полнолунии, поэтому год мороз должен опять был сюда вернуться, забрать кое-что здесь им забытое или потерянное. И улететь, значит». Навсегда из нашего края в свою в северную страну на полярную звезду. Рассказываю я тебе, Степанушка, что по глазам твоим вижу, знаешь ты что-то. Ты парень смышленый, как я слыхал, и не из болтливых. Скажи мне, сделай, милый, что ты видел? Надо мне доподно знать, улетел ли мороз навсегда. Для меня и моей старухи это важнее жизни». Сели они на бережку. И рассказал Степан про то, что видел в эти две ночи. И просит... Объясни мне, дедушка, что все это означает. И что тоска такая на сердце осталась. И поведал дед... Вот что. Живет он своей старухой в глухой деревне. В дальней дали от города Посада. Справно они жили, а деточек бог не послал. Вот пятнадцать годков назад возвращались они, с старухой из города, думали засветл домой вернуться, а телега сломалась как раз на этом самом месте. Тут раньше ни мельницы не было, ничего, глухое место, омут самый глубокий и опасный на всей реке. Ну, распрягли коней, стряножили, старуха легла в телеге, а старику не спится. Сел он на бережку, на ум глядит, а ночь светлая, луна низкая, круглая. Вдруг грянул гром, молнии засверкали, и в омут ударили. Вода замерзла, и опустился на лед снежный шар размеров огромных. Такой не скатать, десятью телегами, альсанями не увести. Раскрылся ком, как бутон». А в нем в люли ребеночек крохтный, По виду годовалый беленькой из снега слепленный девочка. Выехала люли из комы снежно и заскользила по льду к деду. Пока дед соображал, что к чему старуха прыг на лед и схватила ребеночек. дед их со льда ель вытащил. Старуха завернул девчушку в платок Сердце прижала. Вот Дед и послал нам, Господь, дочку Снегурочку. Видать, судьба наша была на этом месте оказаться. Дед в ответ. Как сказать? Может, это вовсе нечистая сейл колдует. Никогда бы такой не слыхивал. Боязно, Снегурка-то, братья, вдруг растает. Не растает? Глянь уж теплеет мне на ручках -то. Щечки порозовели, глазенки открыла. А ком промеж тем? Закрылся, стал прозрачен и светится изнутри. И слышат старик со старухой слова, а может, и не слова, может, мысли у них сами собой появились. И что, интересно, у обоих одинаковый. открыла сын, что разбился высоко-высоко в неведомых небесах летучий корабль Мороза. Девчушку свою, снегурочку. До спасти! И в этом снежном коме его мут на землю сбросить. И раньше, чем через пятнадцать земных лет, Новый корабль с северной земли, с полярной звезды, прилететь не может. И коли, значит, старих со старухой изберегут Снегурочку, То вернется кто-то за ней в назначенный срок. Сядет она в этот снежный ком. И поднимется в нем на новый летучий корабль, Чтобы улететь на нем на свою полярную звезду, Туда, где ее родимый дом. От дела какие. — А где ж теперь, Снегурочка? — спрашивает Степан. — Почему вчера снежный ком пустой в небо к звездам улетел? — И рассказал дед, как принесли они со старухой Эту годовалую девочку домой. И полюбили ее любовью родительской, воспитали и ни в чем не отказывали. Соседям объяснили, что это их дочка, те больше не спрашивали. Ну, дочка-то дочка. Уж очень хороша, да умна, да понятлива девочка. Марьюшкой назвали. Всем хороша девочка. Да только вот жары не выносит, задыхается в тепле. Зимой все в порядке, а летом в тени и прячется в холодке. На солнце ни-ни не выходит. И умница, и выдумщица, и рукодельница печку в избе, ставинки, и лавки, и дверцы, и стены цветами невиданными, и зверями заморскими изрисовала. Придумал вертушки разные, чтоб на ветру крутились, и воздух холодили в каждом углу, считай, вентилятор. Любят ее все в деревне. Девушки без мальвишки хороводы не водит. Парни под самыми окнами дорожку протоптали, в оконце заглядывают. Летом она из избы только вечером выходит, днем на солнце и нельзя. Короче, старух криком кричит. Я дам Морозу, дочку и все дела. Ей, понятно, дел ничего не рассказывали. Она о нас за отца с матерью держит. А послала меня старуха узнать, есть ли новости про Деда Мороза. Утешил ты меня, Степанушка, порадовал. Улетела, значит, колыбель снегурочки нашей. Без нее на небо к звездам далеким в Морозово царство и дел с концом. Остается дочка с нами, утеха жизни нашей, от нее яко свет в доме. Только ты никому не говори про это. Зачем?» Девушку тревожьте. В любви да в ласке и живет, а других родителей знать не знает. Поклялся Степан тайну хранить. На том они скоро и распрощались. Уехал старик домой с радостной вестью. А Степан с тех пор пуще опечалился. Тень тенью уходит, с каждым днем рачнеет. Мать с отцом женить бы и торопит. Опять думает, женится, успокоится. Много ли времени прошло, не знаю. А только запряг Степан конька в возок, да и подался в дальнюю деревню. К вечеру доскакал. Разыскать на деревне стариков с дочкой Марьюшкой секундное дело. Всякий проводить рад. А и то дом заверсту виден, расписан цветами и птицами заморскими. Таких в наших краях никто и не видывал. Тут и волк с львиной головой, Тут жар птицы, цветы живые, А краш всех цветочка. Нарисован простой краской, А сиянь от нее на весь двор. И краш этого цветочка нет ничего На всем белом свете. Вот живой, и переливается, И сверкает чудесады да и только Ставинки в избе закрыты. Дверь тоже. Пстучал Степан. Открывает ему дверь. Девица красы земной, Глаза, что озера синие. Носик точеный, косарусая до пола, через плечо перекинута. Высока! Стройна, нарядная, несмотря на будний день. Видать, правда, ходят приемные родители, детка ненаглядная, сама бела, а губки алые. Степан одну ногу через порог перенес, а другую не может. Остолбенел от красы такой. Чего смотришь, смеет, смаришьк. За погляд подарки дарит, а деньги дают. А ты даром на мне дырку глазами просверлишь. Шутит, значит, как по девичьему обряду положено. Посмеялась, повернул его за плечи лицом во двор, да и захлопнул дверь. Стоит, Степан. Пень по нем. Постоял еще сколько-то, да так ни с чем уехал. Вернулся домой, в себя пришел. На другой день опять конька запрягает и к Марьюшке в дальнее силу. Откроет она дверь. Он опять как зачарованный стоит, слова сказать не может. Позубоскалит девушка, развернет его, и дверь захлопнет. Так и поводился Степан. Почитай, целую неделю ездит, а еще ни одного слова сказать не сказал. А по всему, видать, не противный он ей. Шутит с ним, а не сердится. Повеселил Степан Домд. Отец с матерью в толк не возьмут. Почему так? Мать решила, иначе влюбился парень. Давай, отец, узнавай, кто такая. А Степ не спрашивай, я же захочет сам расскажет. Ну, дело нехитрое, узнать. У нас все на виду. Так и так мол ездит в дальнюю деревню. А живет там у стариков одних дочка, юная, красоты неописуемой. А берегут они ее пуще глаза. Скок свах приходил, даже разговор не разговаривают. То ли в христовы невесты готовит, то ли еще что. Не нужны ей женихи, точка. В хоровод вечером ходит, парень за ней табунами. Из столиц приезжали княжичи, из совойских земель принц был. Над всеми и смеется, никого не привечает, будто и нет у нее разницы, что парень, что девка. Только родители Степану не опечалились. Уговорим. Наш Степанушка первый жених, а девушкам рано или поздно замуж тебе придется. Договоримся. Решила мать сперва с Степаном потолковать. Напрямую нельзя, мол, откуда знаем, она и так это к нему... Молчит, сынок, и всет. Изловчилась мать, стала про Зареченскую невесту спрашивать, когда на Смотрины поедем. Тот проговорил Степан. — Не могу на Зареченской жениться. Тоска подругой другой всю душу извела. Она не смотрит на меня, да и жених ей наш ни к чему. Не пойдет на замуж в нашей стране." Опешила мать, что за королевишка, что за гордячка, не по чину берет. Сама деревенская на принц замахнулась и проговорила, что про Маришку знает. Осерчал Степан, считай, первый раз в жизни с матерью поссорился. Запряг конька, да в дальнюю деревню, доскакал. А за кольцо старик поджидает. Остановился Степан, из воска выпрыгнул. Клянется, божит, что никому ничего про девушкину судьбу не сказывал. — Да знаю я, — отвечает старик. — Пойдем к нам в избу. Познакомлю тебя с дочкой по всем правилам. Не виноватой ты. Природа в тебе играет. Красавица написанная. Парням на погибель, красавица девич, знаю, ты ей тоже приглянулся. Да не так у нее все происходит, как у нас, у людей. Сам знаешь, неземная она, звездная девочка -то. Не так ты ей люб, как любые парни нашим земным девкам, не понимает она любви. Хоть давно вошла в невестину пору, а про тебя говорит, что хоть и молчаливый ты, а глаза умные... Первый ты из испарнект, хоть не противен ей, вот пойми. Не будет вам счастья, чует мое сердце. Не будет она женой никому. Краса такая, неземная, только на погляд хороша. Горе она принесет радость. Но все ж, привел Степана на избу. Вышла Марьюшка из-за навесочки. Обоблел Степан, аж глазам больно. До чего. Прекрасно. Опять оробел. Речь лишился. Смеется Марюшка, Слова разные, говорит. Не обидный, я, задевает его. Отшелучивает, значит. Вдруг Степан упал на колени посреди избы и молвит. «Выходи!» За меня замуж люблю тебя, пущий солнца красного, пущий света белого, пущий воли вольной. Нет мне без тебя жизни, и все тут. Замолчала девушка, призадумалась, а глаза смешливые. Да, знаю я всем девкам выходить замуж срок наступает. Видать, и мне придется. Не любы мне, парни, не знаю я, что такое любовь. Но ты разумнее других парней. Много доброго я про тебя слыхала. Чувствую я сердцем, что ты мне нужен. Но объяснить не умею. Чувствую, что спасешь ты меня. От какой беды не ведаю. Может, заберет меня в невесты дракон какой? Или змей Горыныч, или кощей бессмертный? Кроме тебя меня никто защитить не сможет. Только не хочу я замуж. Нельзя мне... А почему тоже не знаю. Вот и придумал и одну штуку. Конкурс для женихов устрою. Кто из парней три мои загадки отгадает, за тобой пойду. А родители мои согласны. уговорилась я с ними. Все твои условия выполню. краса ненаглядная. Не мил мне без тебя белый свет. Если загадки не отгадаю, то хоть голову с плеч руби. А ежели отгадаю... Не женой возьму в мой терем от царицей, позволишь любоваться на тебя буду, а не позволишь, буду стражем твоим неусыпным, охраню от всех горынчий и кощеев. Так то и быть. Скоро праздник большой. Вот в это самое воскресенье, пускай к полудню все женихи соберутся. Но сперва клятву дадут, кого б я в мужья не выбрала. Будут ему верными друзьями, побратимыми и по первому зову на выручку придут. А теперь уходи. Вот какие распоряжения дала Мария прекрасны. Повздыхали старики, а что делать-то? Дочь завсегда из дома уйти должна. Старик Степан обнадеживает, мол, все равно никому кроме тебя не отдам ее в жены. А что с загадки, не знаю». Знал бы, помог бы. Отгадал ли Степан загадки, Украли Снегурчик волшебники, неведомый или нет, Про то дальше сказ пойдет. В назначенный день женихи со всего света В дальнюю деревню прискакали И княжичи, и боярские сынки, И из простых, и заморские королевичи дрыцы Столько народу за колицей в поле лет сто не собирался. А может, и больше. Вот что молва о красе ненаглядной Марии красавицы сделала. Степан с родителями тоже здесь. Польт -то под уклон к оврагу спускается. Марьюшка в том овраге темном со своими стариками расположилась. Шумят женихи, похваляются. Марьюшка встала... Рук подняла, все замерли. Только вздох по рядам прокатился. На красавицу такую без боли и смотреть нельзя. Степан в первых рядах с раннего утра место занял. Пока на поле размещались, почитай, все девушки, что были вокруг Степана, вертелись. Одна оттолкнет ненароком, другая спросит, что? Так пригор, Степан. Одним словом, сухота девичья. Сперва Марюшка велела всем женихам на дно колено встать и клятву смертную дать, чтобы, кого она не выбрала, быть мужу ее по и по первому зову на выручку прийти. Все дружно, от чистого сердца поклялись. Такой она была светлый человек, что никто никогда и лгать не смелился. Сила... Неведомая была в ней. А теперь первая загадка. Кто ответ знает, пускай руку поднимет. Что дороже солнца красного, Света белого, волей вольной, Отца с матерью? Руки все подняли, окромя Степана. Кто в разнобой, кто хором кричит — Твоя краса ненаглядная, неверно. — А ты что, Степан, молчишь? — отвечает Степан. — Ты прекрасна, но дороже солнца красного, света белого, воли вольной, отца с матерью. Земля родная, отчизна любимая, Русь светлая. — Угадал? — Степан, — подтвердила Марюшка. Все головами закивали, мудр ответ, куда денешься? И загадала девушка вторую загадку. Кто утром ходит на четырех ногах, днем на двух ногах, а вечером на трех? Разные ответы были. Зверей называли, птиц, гадов морских, да все неверно. И только Степан объяснил. Человек это... Утром, то есть в начале жизни, он ползает на четвереньках, он еще слаб и беспомощен. Днем, то есть, будучи взрослым, он ходит на двух ногах, в отпор он силен и проворен. А вечером на закате жизни человек опирается на клюку, он становится хил и немощен. Придом шум прошел. Побеждает Степан. Но остался еще третий вопрос. Не угадает никто без мужницы, Марьюшка обещала сдаться. И задала девушка третий вопрос. Почему мне летом душно, а зимой вольготно? Почему любви нет в моем сердце, какая у всех людей бывает? Замолчали все. Никто не знает ответа на вопрос, даже сама Марьюшка. Вышел Степан вперед, вынул за пазухи сосуд серебряный и говорит, — Потому что не испила ты живой воды, как выпьешь это питье, что при твоем рождении изготовлено было, обретешь и любовь в сердце, и радость жизни. Тишина на поле стоит такая, что слышно, как кузнечки стрекочут, как трава на ветру шелестит. Откуда у меня это питье, не пытайте, не скажу. Заголосил старик. Не пей, доченька, любовь узнаешь, Короток век твой будет, отвечает Марюшка. Ну и пусть короткий век отпущен будет, Зато любовь испытаю. А зелье это, Степан, вот где получил. В ту роковую для него ночь полнолуния, Когда видел он колыбель Снегурочки, То есть челночный катер со звездного корабля, Выплыл из колыбелитый сосуд И в руки Степану дался. И услыхал тогда он в своей голове голос — Пусть, дескать, выпьет звездная девочка этот напиток И станет полноценным человеком. Необходимо это ей теперь. На земле ей лучшая доля выпала, чем на далекой родной звезде, где за это время страшная атомная война началась, и обитатели звезды почти уже истребили друг друга. А тот самый мороз, которого старик поджидал, настоящий отец Снегурочки, спрятавший на пятнадцать лет дочку на земле, погиб в этой войне. Не все понял Степан, но уразумел, что на родине Марьюшки уж и света белого не осталось после ядерных взрывов. Вся растительность и вся жизнь погибли, а оставшиеся люди теперь под землей живут. Корабль новый звездный за Снегурочку уж враги послали, победившие в страшной войне. Понял Степан, что на далекой звезде В бывшей Морозовой стране не палатки, скоро вообще живых людей не останется. Перебили они почти друг дружку, поэтому очень им свои Снегурочки нужны. Каждая девушка на счету, чтобы она новых людей там родить могла. Вот враги родителей нашей Снегурочки послали новый звездный корабль на землю, чтобы вернуть девушку. А отец Снегурочки, мороз спокойный хотел лучшей доли для дочери, чем жизнь на войной разрушенной радиоактивной планете в техсных подземельях с нехваткой воздуха, воды и всего, что для жизни надобно, да к тому же среди врагов. Поэтому и приготовил он ей зелье и лекарства, что во взрослом возрасте выпила его и стала земным человеком. Сберег — Одним словом, дитя свое, звездную девочку-снегурочку. Это закон жизни. Сам погибай, а ребеночка спаси. А между тем родители Степана начали сватать Марьюшку, как положено по русскому обряду. Старик со старухой хоть и обожают дочку, боятся расстаться с ней, но понимают, что пожилые они. Не потянут ее дали, помереть могут, пропадет она дна. О будущем, значит, думают. А парень, Степан, хоть куда, да и любит ее беззаветно, а главное, тайну ее знает и будет беречь пуще глаза. Подошел день заветный. Столы к свадьбе в доме Степана накрыты незнамо на сколько гостей. Тройки с друзьями и шаферами за невестой послы. Степан с близкими в церкви ее поджидают. Хороший день, ненастный, холодный, выдался, как по заказу. Нашей посадские, кто не видел, ее рты, пооткрывали на красоту такую. Обвенчал их батюшка, как положено. Домой приехали с песнями да плясками. За столы сели веселяться гости. Степана не узнать. Молчалив да Марюшка тоже печальная. Не выпила на зелье пока. Холодна, как лед. Нет ней любви к Степану, какой же нам уже любить должна. Не решилась, пока испить лекарство. Вот и грустный Степан, — говорит ей, — Не волить тебя не буду, как сама решишь. Стану тебе братом, другом, защитником, как обещался. От всех оберегу. Мужние права век забуду, а свадьба своим чередом идет. Повели молодых в светелку на отведенной им половине. Солнце садится, закат в полнеба полыхает — Только остались они одни, — Храбрый Снегурочка говорит, — выпью этой это зелье сейчас, сама мучусь, что не такая я, как вы все. Достала склянку, губам поднесла, вдруг потемнело все вокруг, Оконцы в светелке распахнулись, гром загромыхал, мечется Степан жену ищет, да где во мраке кромешно. Вдруг светло и тихо стало, так же внезапно, как перед этим почернело, а пусто в горнице. Нету, Снегурчики. Исчезла она, и крик ее, испуганный, растаял где-то высоко под небесами. Заголосил Степан. Сбежались все, кто был, корят незадачливого муженька. А пуще всех убиваются старик со старухой. — Не уберег жену-то, тебе, а ты... А сосуд с зельем пустой валяется, то ли выпить успела, то ли провелось оно. И объявили всем женихам отвергнутым, что тому теперь Марюшка достанется, кто найдет ее и спасет от коварного злодея-похитителя, будь то Кощей Бессмертный, Змей Горыныч, али Чародей Заморский. А спасли Снегурочку или нет, и кто тем спасителем оказался, про то дальше сказ. Не забыл Степан, какую клятву Марюшка женихов взяла. Собрал всех и призвал в поход собираться — Да еще сказал, кто пуще всех отличится в спасении девушки, зато она и замуж пойдет по справедливости. Обрадовались женихи. Скоро рать была готова в поход выступить. Экипировались по-военному. Кольчуги, латы, шлемы, мечи да копья колчаны со стрелами и калеными, луки крепкие. И велел Степан ночью выступать а курс держать строго на полярную звезду, что в небе только ночью видна. Сказывал ему Марьюшка до свадьбы, что чует она, вроде и голос ей говорит, предостерегает, именно на север прилетит летающий замок с чудовищем Бородатым, который похитить ее должен, и ищет это чудовище бородатое давно Марьюшку. Сколько времени они шли, про то мне неведомо, Только войско поотстало, порастерялось. Тридцать три воина остались во главе со Степаном, Сдружились в пути, крепко верят Степану. Добрались, наконец, до холодной страны. Камни до да скалы, ни деревцы не растет, ни травинки. Вскоре море студенное показалось, А скалы волны своим разбиваются. Повернули на восток вдоль берега. Дороги-то нет, на скалы крапкуется. Утес обходит, и вот что интересно, нету ночи в тех краях. День никогда не гаснет, солнце не яркое, на светлый день не похоже, а видно все, как в ненастье. Скоро камни кончились. Открылась равнина бескрайняя. А земля на той равнине черная, подсожженная, а посреди равнины возвышается нечто. На круглый высокий замок, похоже, в центре башня острая, обгорелая в небо глядит, покосилась чуть. Стены гладкие, закопченные, а рва вокруг замка нет. Ворот не видно, окон тоже. Подошли ближе. Голову вверх задрали, ни бойниц, ни дверей. Покуда взора хватает, стена да стена в небо уходит. Пошли вокруг. А сердцем чувствуют, это и есть заколдованное место, которое искали. Рать вперед ушла, подстал Степан. Ощупывает стены, может, где щербинка какая. Трещинка появится, видит одно место. Не такой обгорелый, вроде круга светлого. А размером с ворота на тройке въехать можно. Рукой трогает, вдруг механизм тайный найдет. Нет, ничего. И представила Степану, как снегурочка его ненаглядной, в значении майц. у тирана-колдуна. Сам думает, жизнь отдам, а девушку из темницы вызволю. Из него неволи спасу, все силы собрал, кажется, взором стену пробьет. И когда он такую мощь в мысль свою и взгляд вложил, раздвинулась стена в этом месте. Открылись круглые ворота, опустилась лестница. Отвернулся Степан, стал дружинников звать, а не надо было взгляда от лестницы отводить. Смотрит обратно, а лестница вверх уходит, вот-вот захлопнется. Подпрыгнул, ухватил за нижнюю ступеньку, подтянулся, перебрался на внутреннюю сторону. Подбежали побратимы, а не допрыгнуть уже. Захлопнулась лестница в том месте, где ворота и самые открывались, опять и стира. Дружинники поэт эту сторону остались, а Степан в замке один на один с врагом. Копьями стену долбят, пальцами бьют, даже и щель не образовывается. Бьются, стараются, а помочь Степану не могут. Разделились они. То остался здесь, Караулич, кто пошел вокруг другую дверь искать? А меж тем со Снегуркой вот что было. Очнулась девушка в абсолютно круглой горнице. Ни окон, ни дверей, стены ледяные, постель, на которой лежит за индивилу, Сундуки вдоль стены друг на друга ровнёхонько поставлены. Передняя сторона ледяная, прозрачная. По ней кнопки разноцветные, как огоньки перемеиваются, как самоцвет переливается. И вдруг почувствовала девушка, что холодно ей. Никогда раньше такого не испытывала. В жару ей обычно дышать трудно было, а в стужу до мороз силы прибавлялись. Последнее, что вспомнила, выпила на зелье, потом темнота, забвение. Это круглая ледяная комнатка. Значит, правда, зелье такое, как все люди, сделала, раз замерзать стало. Марьюшка, девушка сметливая, видела, как деревенские греются. Подпрыгивать начала, руками себя по плечам хлопать, чуть согрелась и пошла светелку осматривать, Выбираться отсюда надо. Дверь не нашла, кричать принялась. — Эй, выпустите меня отсюда! Колдун или кто ты? Иди, с силами померяемся! В общем, шум подняла и докричалась ведь. Камушки, огоньки в сундуках замигали и заурчали. Дверца на гладкой ледяной стене в бок отъехала. Вошел, приковылял в комнату карлик. Голова огромная, квадратная, толще тоже квадратом, ручки-ножки маханькие, а чудней всего борода в марьюшкин рост. Борода не по полу ледяному стелится, а вперед плывет и волосы шевелятся. И норовит девушку на снежную постель уложить и колпаком прозрачным ледяным накрыть. А девушка рассердилась уже. — Ах ты, мерзкий колдун, лягушка железная, ты меня у мужа любимого похитил, а нас на весь белый свет, и хватит карлика за бороду. Взлетел колдун под потолок. Девушка отпустила руки, упала. — Зря отпустила тебя. В другой раз поймаю, не выпущу, и к Степану моему отсюда убегу. И сама не заметила, как с тоской и любовью о Степане думает, о доме, о жизни, будущей с ним. Карли колдун летает, борду порщит, огни в сундуках переливаются, гудят, волосы в бороде, уродцы все в сторону, Марьюшки направлены заговорил железный колдун на тарабарском языке речь слышна а рот у него не открывается а девушка пуще прежнего обзывает словами разными ругается норовит заброду поймать и ухватила а волосы в бороде тонкие прутики железные гнутся ломаются Девушка руками перехватывает прутики, и по бороде к голове карлика подбирается. Борду от ненавистную рвет, ломает, все руки в крови изранила, а бороду поломала, волосы железные повидергивало, а как прутики кончились, добралась до головы, а без бороды колдун всю силу потерял. Рухнул на пол вместе с девушкой, зашиблся насильно. Вроде давно замолчал. Лежит вовсе мертвый. Не волосы были в бороде, а антенны, через которые он информацию от пульта управления получал энергию, потрогала его девушка, холодный на ощупь. И не человек он вовсе, и железо сделан. С одним душегубом разделась. Теперь сундуки ледяные еще громче загудели и так злобно огнями яркими полыхают. А уродец этот вовсе не колдун, а робот железный. Нет антенн, через которые им главный электронный мозг управляет, нет и робота, а сундуки, светящиеся экраны его, они-то и командовали роботом. Набросилась Марьюшка на сундуки гудящие, будто видела их когда. Давай на кнопки разные нажимать, Вот понимает, как найти кнопку, которой дверь открывается. Да нажал сперва не там. Еще громче гул да грохот пошли. Задрожал замок корабль летучий. Вот-вот с места сорвется, в небеса улетит, а улетишь на нем обратной дороги. Нету? Волнуется девушка увидела кнопку зелененькую, стала жать на нее бесконечное число раз, раздвинулась стена вроде дверц, Марюшка туда, синий длинный, она бегом на правильные кнопки нажимала, а может быть мысль во главе сильно работала, только все двери перед нею открылись, и вдруг чудо, на встречу ей Степан бежит, обнялись они. Марюшка кричит, «Некогда! Бежать надо! Кораблец звездный! На старте он один миг остался, улетит сейчас в космические дали, опять на зеленую кнопку нажала, вот и на воле они». Лестница вниз поехала, побежали по ней, С середины спрыгнули и наутек кричит Степан по братьям: «Скорей всем на край поля, отбегайте от замка корабля! Успели тридцать три благодаря и Марьюшка отбежать». Грохот раздался, ветер ураганный. Поднялся замок корабль над полем, огонь из-под него брызжет, повисел в воздухе и умчался под небеса. Все радуются, шумят, копья вверх бросают, хвалят Степана, всякий таки спас жену. А Степан отвечает, она сама себя выручила, смекалка да храбрость помогли. Не таилась девушка, рассказала обо всем, что с ней случилось. Долго над этим голову ломали, пока домой с победой возвращались. Степан один знал, что это с родины Снегурочки. С далекой звезды враги корабль за ней присылали. Да видать, самый последний, даже людей на нем не было. А может, и на той планете людей не осталось, Истребили друг дружку, а роботы по своей старой программе последнюю полонить хотели. И точно! С тех пор Снегурочки на земле нашей не появлялись, и никаких больше чудес мороз не устраивал. Марьюшке Хебетман ничего не сказал. «Зачем юный ум смущать?» А девушку не узнать, веселая да ласковая, горячие до да румяны, Солнца не боится, настоящим человеком стала не Снегурочка больше. А главное, любят они со Степаном друг дружку беззаветно. Счастливой семейной жизнью жили. дочку у них родилась, Настенька, умница и красавица, в родителей пошла. А только правы были старик со старухой. Недолго век было Марьюшки. Рано померла. Не пошел на пользу инопланетянке наш климат. Осиротел Степан, убивался очень по жене. Дочерк простил и холил. Через много времени женился второй раз, и что и интересно опять на инопланетянки. Но об этом уже много сказав сказано.